Глава пятая. Матильда. Ей было двадцать пять. Она была студенткой-фармакологом. Сетовала, что из-за учебы у нее совсем нет свободного времени и признавалась, что без чтения не смогла бы жить. Митчу никак не удавалось понять, искренне она это говорит или притворяется. У нее были замашки оперной дивы, стройная фигура, маленькая грудь, тонкая талия, короткая стрижка и челка до черных поразительно сияющих глаз. Матильда была привычка то и дело вздыхать. Она жаловалась на дороговизну жизни и на то, что студентам не хватает денег на книги. Когда она возвращала прочитанную в один присест книгу, Митч любезно менял ее на другую. Она любила романы жанра нуар, феминистскую литературу и особенно она и Нин. Все семь томов дневника, которые благополучно присвоила. От Нин было уже недалеко до Генри Миллера. Его венус Ротика фигурировала в первом же списке запрещенных наименований, и решила, что ей захочется заполучить ее экземпляр. Станет ли она им хвастаться? Так можно будет проверить ее сдержанность и решить, стоит ли пустить ее в тайную книжную лавку. Она всегда приходила по средам после занятий, перед самым закрытием магазина, и не спешила уходить, делясь впечатлениями от прочитанного. Более словоохотливая в отношении того, что ей не понравилось, чем того, что пришлось по душе, она разглагольствовала, упиваясь звуком собственного голоса. Миш не возражал против ее общества. Он наводил порядок на своих тумбах и проверял счета, позволяя Матильде оттачивать красноречие. Время от времени он кивал или что-то бормотал, давая понять, что согласен с ней. В тот вечер она спрашивала его, а вернее саму себя, насчет пары Артур-Миллер-Мэрилен-Монро. Как можно было жениться на едва знакомой женщине? Как мог настолько эрудированный человек вести позорные речи о том, что его брак — ошибка дебютанта, а жена — разбитая ваза? Митч, так и не научившийся уверенно выступать в обществе, был убежден, что такой, как он, ни за что не выскажет ничего умного. Можно любить Миллера вопреки его недостаткам. Им моментально завладевала скука, мысли теряли связность, на ум приходили забытые дела или никчемные идеи. Например, под болтовню Матильды он вдруг вспомнил о неоплаченном счете за электричество. Одна мысль повлекла за собой другую. Ему пришло в голову укрепить лесенку под люком. Он уже прикупил планки у столяра на улице Муан, а сейчас пробормотал, что это было бы недурно. — Вы-то о чем? — спросила его Матильда. Мич растерянно поднял на нее глаза. — О досках, — ответил он, крутя пальцами карандаш. Она вопросительно уставилась на него. «У меня кое-что для вас есть», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Но при условии, что вы будете держать язык за зубами. Если нет, я не в претензии. Многие не умеют, им это не под силу». Этого хватило, чтобы разжечь любопытство Матильды. Она нависла над прилавком, так близко к Митче, будто вздумала показать ему, как помещается за зубами ее язык. «О чем, собственно, речь?» — прошептала она. «О книге?» — Приспокойно ответил Мич. Она придвинулась к нему еще ближе. Будь у нее желание его поцеловать, его бы ничего не спасло. Он испугался, что книга, которую он задумал ей дать, только усугубит недоразумение. «Что за загадочная книга?» — осведомилась она. «Ничего загадочного, просто вы очень цените ее автора», — ответил он, полагая, что это послужит подсказкой. «Тем лучше». Почему тогда это секрет? Потому что у меня нет права ее вам продать. Глубоко тронутая его доверием и привилегированным статусом, которым он ее награждал, Матильда обеими руками вцепилась мечу в шею и отблагодарила его полновесным поцелуем. Сама не знаешь, что он на мне нашло, сказала она, оторвавшись от его губ. Как джентльмен и при этом мужчина, для которого женщина оставалась тайной за семи печатями, Мич воздержался от комментариев, попросив ее немного подождать, он открыл люк, спустился в подвал и вылез оттуда с сильно бьющимся сердцем и книгой венус и Ротика в руках. Он торжественно положил ее на прилавок. Скажите, пожалуйста, простонала Матильда, приведя обложки. Название придумал не я, напомнил с пылающими щеками Мич. Но вы придумали продать ее мне? Не продать, а одолжить. «Да расслабьтесь вы. Подумаешь, поцелуй, никто не предлагает вам жениться». «Послушайте, Матильда». «Не нравится, что вы позволяете себе называть меня по имени». «Мадемуазель». Тут же поправился он. «Поздно. Эта стадия позади. Я вовсе не против». «Не против книги?» «Не против пропустить по рюмочке. Вы обязаны объясниться?» «Я ничего такого не делал. Вы сами». «Ваш загадочный вид». Перебила она его с неприкрытым лицемерием. Говорит о большем, чем просто желание сунуть мне книгу. Вот именно просто об этом. То есть нет, я хотел поговорить с вами о... Чем сильнее он путался, тем больше ее радовала его неуклюжесть. Отлично. Вы готовы раскрыть мне какие-то тайны, но я проголодалась, так что идемте ужинать. А так как я ваша клиентка, то приглашайте вы. Конечно, ответил Мич, беря из-под прилавка ключи. Он снял с вешалки свой плащ и шагнул к кнопке управления металлической шторой. Матильда воодушевляла все выходившее за пределы обыденного, даже выход из магазина через заднюю дверь. Для нее это было равносильно выходу из театра через дверь для артистов. Мич набрал код сигнализации и пропустил Матильду вперед. Дворик уже тонул в сумерках. Это делало атмосферу мрачной, поэтому неудивительно, что Матильда взяла Мича за руку. Впрочем, на ярко освещенной улице, где было полно прохожих, она ее тоже не выпустила. Она повела его зигзагами вокруг вокзала в арчевню, куда сам меч ни за что бы не сунулся. Зал поражал эклектикой, как и восточные шлягеры, изрыгаемые с потолка древними колонками. Вдоль стен тянулись высокие столы из оранжевой пластмассы. За кухонным столом трудились, определенно наплевав на все требования гигиены две женщины — Одна нарезала огромным ножом и клала на жаровню сочащийся жиром кебаб, другая набивала начинкой свернутые питы. Видимо, Матильда часто здесь бывала, потому что женщина с ножом поприветствовала ее, а другая подмигнула ей, оглядев Митча с ног до головы. После этого обе вернулись к работе. — Здесь отлично, — сказала Матильда, усаживаясь на табурет цвета зеленого яблока. Митч сел напротив нее на табурет наречного цвета. «Не волнуйтесь, нас никто не послушает». «Не сомневаюсь», — ответил Мич, косясь на надрывающейся колонке. Она ненадолго отошла и вернулась двумя стаканами с чем-то мутным, дымящимся. самский чай и кардамон 100 — стопроцентный биопродукт», — успокоила она его. Мич испытывал мучительное сомнение, но Матильда поднесла свой стакан к рту и жестом приказала ему выпить одновременно с ней. Он почувствовал только вкус чая с изрядной примесью спирта и решил не переживать. Матильда объяснила, что хозяйки заведения живут вместе. Они сбежали из Ирана, где одна полом любовником грозила веселиться. Чтобы оказаться на свободе, им потребовалось длительное путешествие. Теперь они давали приют другим беглецам и подкармливали местных бездомных. «Не везет им», — привычно вздохнула Матильда. «Почему?» — насторожился Мич уже представившей себе пугающее количество пищевых отравлений. «Как почему? По-моему, это ясно как день. Когда они сюда попали, страна была совсем другой. Гомосексуалов постоянно дразнит, даже в универе. Что пошло не так? Почему люди стали такими нетерпимыми и мстительными?» СМИ попали в руки прихвостней власти. Телеканалы, радиостанции, газета Лефар. Теперь пропаганда взялась за умы. Раньше все оставалось на бумаге, не то что теперь. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Поймал ее на слове «мич». Не вы ли только что отрицали, что у вас есть ко мне откровенный разговор? Матильда, облизывая жирные пальцы, в упор смотрела на Мича, явно распространяя на его персону свое пристрастие к кебабу. Ему пришлось покачать головой, чтобы вернуть кебабу положенное ему место. Это редкость, это элегантно и даже красиво. — проговорила она, сделанным безразличием. — Что красиво? — не понял он. — Не пытаться переспать со мной в первый же вечер. — Матильда, у меня совершенно нет намерения с вами спать. — Моя бабушка говорила, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. — Можно узнать, при каких обстоятельствах? — говорила такое ваша бабушка. — Вероятно, когда застала меня заплеванием в колодец. — У вас кто-то есть? — «Я могу поговорить с вами об этой книге? Да или нет?» «Да или нет?» — тоже подходящий ответ на мой вопрос. «Нет». «Так то скажите, что за тайна окружает эту книгу? Это наверняка что-то захватывающее?» Она сказала это, кусая губы, и меч терялся в догадках, есть ли в ее словах ирония. «Сначала я свято верил», — заговорил он, «что это окажется временным помрачением» что разум возьмет свое. «Вы цитируете эту книгу?» «Видите ли», — невозмутимо продолжил он. «Когда правительство запретило аборт, я думал, что женщины выйдут на улицу». «Мы и вышли». «В недостаточном количестве». «Где вы были, когда нас разгоняла полиция?» «Дома», — сознался Мич. «Рада слышать, а то уже испугалась, что вы прочтете мне нотацию». «Наоборот». Это именно то, что нас объединяет этим вечером. Пока что нас объединяет только это вкуснотище. Не пойму, куда вы клоните. Когда были изменены учебные программы для соответствия риторике власти, учащиеся заняли лицеи и факультеты, полиция стала изгонять их оттуда. А я остался дома. Потом они похватали оппозиционеров, журналистов, отказывавшихся им подпевать, юристов, протестовавших против назначения на ключевые посты людей которые прислушников, на которых пробу негде ставить. Это на случай, если вы затрудняетесь с эпитетом. Дайте угадаю, вы и тогда ничего не предприняли?» «Предпринял», — подписывал петиция. «Для очистки совести. Толк от этого ноль». «Правильно», — согласился Мич. «Вы видели во мне простофилю? Жилетку, в которую удобно излить ваши чувства вины?» «Меньше всего вы похожи на простофилю. На жилетку и подавно». «Матильда?» «Буду считать это комплиментом». «Полагаю, вы слыхали о законе HB 1467?» «Нет, но что-то мне подсказывает, что мое невидение продлится недолго». «На этот раз ущемленным оказался я. Они запретили более тысячи книг. Список удлиняется день за днем». «Чувствую, мы подбираемся к сути» решили предпринять акт сопротивления и не нашли ничего лучшего, чем сучить мне экземпляр «Венус и Ротика». Не думаю, что вы заслужите этим медаль за отвагу. Но я мечтала прочесть эту книгу, так что это лучше, чем ничего». Мич ничего не ответил, но желание Матильды шалить не прошло даром. Мне ней неожиданное очарование. Раз она смотрела на мир так же, как он, и разделяла его отвращение к властям, он решил, что ей можно довериться. «Мои амбиции простираются несколько дальше», — промолвил он. «Я рассчитываю открыть подпольную книжную лавку». Матильда смотрела на него с возрастающим восхищением. Ее грудь вздымалась, дыхание стало прерывистым. Сначала у нее вызывало сомнение способность Мичи быть откровенным. Но когда она услышала о найденном им тайнике, о проделанной им работе, в том числе об отремонтированном диванчике, У нее осталось единственное желание — немедленно там оказаться, потому что весь смысл литературы сводился для нее к простому вопросу любви. Меччу часто бывало лень предположить, что события способны зайти гораздо дальше. В этот раз он опять ошибался.